Отдышавшись, мы со смолкой еще долго стояли на маленькой полянке у верстового столба с перевернутым указателем. «Люблю я эту деревеньку», — задумчиво изрекла я, почесывая смолку за ухом. «Люблю, хоть убей. Может, за это и люблю».